Глава 26. Рабочий кабинет Кирби Донкана занимал махонький квадратик в облезлом кирпичном здании, которое не поддавалось никаким попыткам вдохнуть в него новую жизнь. Окнами первого этажа оно опиралось в тротуар, зазывая одной своей стороной на сеансы некой ясновидящей и в магазин игрушек для взрослых на другой. «Одним выстрелом сразу двух зайцев», — произнесла Эйбра. Сначала заглянуть к мадам Шарлотте, чтобы выяснить, что полного счастья вам никогда не видать, если предварительно не оставить пару баксов в красной комнате. Если ты вынуждена обращаться за советом к ясновидящей, значит удачи не жди. Я читаю карты Таро, напомнила она ему. Это древняя и очень даже интересная форма поиска знаний и самопознания. Это просто карты. Эли открыл центральную дверь и, шагнув в тесный вестибюльчик, направился к ясновидящей. Но я их тебе всё равно прочту. Твоё сознание закрыто для массы возможностей, что нехорошо для писателя. Как адвокат я несколько лет защищал так называемую ясновидящую, которая была мастерица облегчать кошельки своих клиентов. Те, кто ловко облегчает кошельки людей, как правило, не имеют подлинного призвания. Кстати, ты выиграл это дело? Да, только потому, что её клиенты были открыты самым разным возможностям, они исправимо глупые. Анна Легонька откнула Елиф в бок локтем и рассмеялась. На втором этаже дверь с матовым стеклом скрывала за собой бактеру Тремейна, адвоката, и нечто под названием Быстро деньги. Вторая именовалась Объединённой службой автоответчиков и Кирби Донканом, частным детективом. Через стекло Донкона наискось тянулся полицейский скотч. Я надеялась, что мы сможем заглянуть внутрь. Незакрытые дела об убийстве. Пожал плечами Элиф. «Неудивительно, что они не хотят сюда никого впускать. Вулф наверняка к этому причастен. Он просто так не отстанет. Мы могли бы спуститься вниз и поговорить с ясновидящей. Вдруг мадам Шарлотте будет откровение». Он посмотрел на неё, после чего подошёл к двери адвоката. В маленькой приёмной размером с чулан для мётел женщина, которая давно перевалила за сорок, с усердием стучала по клавишам компьютера. Она остановилась, сняла очки в золотой оправе и оставила их болтаться на шее на цепочке. «Доброе утро. Чем могу вам помочь?» Нам нужна информация о Кирби Донкане. Хотя её дежурная улыбка осталась на месте, она окинула обоих циничным взглядом. Вы не из полиции? Нет, мэм. Мы хотели бы, пока мы находимся в Бостоне, поговорить с мистером Донканом по личному вопросу. Мы только что приехали в надежде, что он выкреет это для нас минутку, а потом мы увидели на двери полицейский скотч. Скажите, это кража с обломом? Взгляд секретаря остался таким же циничным, однако она развернулась в крутящемся кресле к ним лицом. Да. И полиция ещё не до конца изучила место преступления. Какая жалость. И ещё один повод не жить в городе, добавила Эйбра с лёгким южным акцентом, и лишь похлопал её по руке. Скажите, мистер Донкан временно подоскал себе другой офис? Наверное, нам следовало ему позвонить, но мы не смогли найти его визитку, лишь помнили вот этот адрес. Скажите, вы не могли бы сообщить нам, где его теперь можно найти или же дать нам его новый номер телефона, чтобы мы ему позвонили? «Вам это вряд ли поможет, потому что несколько недель назад в мистера Дункана стреляли, и он погиб». «О, боже!» — наигранно воскликнула Эйбра и схватила Элис за рукав. «Давай уйдём отсюда, честное слово, я хочу домой». «Не здесь», — уточнила секретарша и добавила с холодной улыбкой. «И даже не в городе. Он работал на севере, в городке под названием Биски-Бич». «Ужасно. Это просто ужасно. Мистер Дункан помог мне в... в одном личном деле», — подсказала секретарша. Да, да, пару лет назад. Он был такой милый. Какая жалость. Ведь вы, наверное, хорошо его знали. Ещё бы. Время от времени Кирби делал для моего начальника и для фирмы по выдаче судов, что находится в том конце коридора, кое-какую работу. Какая жалость, повторила Эли. Спасибо вам за вашу помощь. Он сделал шаг назад и остановился. Но ведь вы только что сказали, что его убили на севере. А кабинет взломали здесь? Или я что-то неправильно поняла? Полицейские сейчас над этим работают. Похоже, что тот, кто убил, явился зачем-то сюда. Я знаю лишь одно. Он сказал моему начальнику, что на несколько дней уезжает из города. А потом я прихожу на работу и вижу, что дверь в его кабинет опечатана, и копы спрашивают меня: "Не видела ли я чего-то или кого-то подозрительного?" Лично я ничего не видела, хотя почему бы и мне не расспросить тех, кто приходит сюда за помощью в решении личных проблем. Вдруг что-нибудь обнаружилось бы. Пожалуй, вы правы. Как мне рассказывали, это случилось в ту самую ночь, когда его убили или что-то вроде того. Так что рядом не было никого, кто мог бы стать очевидцем. Я я могла бы порекомендовать вам другого детектива. Пойдём отсюда. Эйбра потянула Элизу за рукав. Не лучше ли нам вернуться домой и там всё уладить? Да, да, спасибо вам. Жаль, что так получилось. Когда они вышли, Эли хотел попытаться счастья в ещё двух кабинетах, но потом счёл эту затею бессмысленной. Эйбра молчала, пока они не вышли на улицу. Но у тебя здорово получается. Что именно? Молчать. Уходить от прямого ответа. Это так называется у адвокатов. Нет, у адвокатов это называется дачей ложных показаний. Эйбра рассмеялась и шутливо толкнула его плечом. Не знаю даже, что я ожидала здесь увидеть: взлом или место или поздно ночью или под утро. Никто ничего не видел. А вот я кое-что понял. Давай выкладывай. потребовала Эйбра, когда они вернулись в машину. Если исходить из того, что Донкано нанял Зёскинд, то мы имеем дело с представителем среднего класса в дорогом костюме, живущим в большом доме где-нибудь в хорошем пригороде. Для такого важен статус. Но когда он нанимает частного сыщика, это значит, что он опускается ступенькой ниже. Возможно, кто-то порекомендовал ему Донкано. Сомневаюсь. Думаю, кто-то поприличней и с большим гонораром был ему не нужен по двум причинам. Во-первых, этому, как оказалось, тот, кто уже что-то делал для людей его круга. Во-вторых, хотя, по-моему, это и есть главная причина, он не хотел слишком на это дело тратиться. Он купил пляжный домик, напомнила Эйбра. Верно, он вложил деньги в недвижимость, но старается не аффишировать тот факт, что купил его на своё имя, потому что знает, что дело идёт к разводу. Проходимец ещё тот, если не сказать, гнусный червяк, заявила Эйбра. В следующей жизни на колесе кармы он точно будет слизником. Не стану спорить, согласился или. А в нынешнем месте на колесе кармы его явно ждут немалые гонорары адвокатам, причём на сей раз самым дорогим. Алименты и компенсация за развод супруге. Доми Дункону он платил наличными, чтобы не засветиться. Когда он покажет финансы своим адвокатам, там всё будет в ажуре. И всё-таки ему пришлось вломиться к Дункону, потому что сыщик наверняка вёл учёт клиентуры и полученных от заказчиков сумм. документы, будь то на электронных или бумажных носителях, копии приходных ордеров, книга учёта, список клиентов, согласился Эли. Вряд ли Зюскин хотел засветиться в качестве клиента частного сыщика, который следил за мной и который в конечном счёте был убит. Э, это точно, Эйбра задумалась. Возможно, он здесь до этого никогда не бывал в этом кабинете. Не исключено. Если нужно было встретиться, то встречи происходили на нейтральной территории, в кофейне или в баре. Элио остановил машину рядом с другим зданием. Он здесь жил? Да, на втором этаже, сомнительный район. И что это тебе говорит? То, что Дункан, по всей видимости, считал, что ему ничего не грозит, не беспокоился, что его машину могут раздеть, не опасался гадостей со стороны соседей. Крепкий орешек был этот Дункан или же просто считал, что он мастер играть в эти игры? Такой смело придёт на встречу с клиентом один на один. Хочешь зайти внутрь и поговорить с соседями? Не вижу смысла. Полиция уже наверняка здесь побывала, а вот Зюскинд, по всей видимости, сюда не заглядывал. Не только потому, что не видел причин встречаться с ним здесь, ведь этот район не внушал ему доверия. Да, Южный Бостон это не для него. И не для тебя, алкогольный барон. Барон это мой отец, а сестра бранесса. Кстати, я на добровольных началах когда-то работал здесь. Не скажу, что это моя среда обитания, однако и не terra incognita. Но, как говорится, каждому своё. Мон лишь делал своё дело, сказала Эйбра. Нет, лично мне он, разумеется, не нравился. Не нравилось, как он работал, как разговаривал со мной, но чтобы вот так погибнуть, нет, этого он не заслужил. Согласен, не заслужил. Но что, по-твоему, его ждёт при следующем обороте колеса кармы? А распознаёлись с первого раза, но слышать всё равно приятно. Хорошо, я подумаю над твоим вопросом. Прежде чем нам ехать назад, давай проведаем бабулю. Ты не провязёшь меня мимо дома, где вы жили с Ленсией? Ну зачем? Чтобы лучше понять, каким ты был Оле задумался. Впрочем, почему бы нет? Почему бы не описать полный круг? Он говорила: "Было непривычно ездить этими дорогами, тем более в том направлении. Он не был в доме в Блэкбейсте с тех самых пор, как ему разрешили забрать оттуда свои вещи. И как только он это сделал, то нанял одну фирму, чтобы та выставила дом на продажу. Он надеялся, что оборвав все связи с прошлым, обретёт душевный покой". Увы, этого не случилось. И вот сейчас он ехал мимо магазинов и ресторанов, которые когда-то были частью его жизни, его привычного распорядка дня. Бар, куда он часто заглядывал с друзьями, любимый косметический салон Линдси, китайский ресторанчик, где потрясающе готовили курицу, а улыбка рассыльного была от уха до уха. Ухоженные деревья и подстриженные газоны домов. Район, в котором он когда-то жил. Он молча подъехал к своему бывшему дому. Новые владельцы посадили перед фасадом дерево с плакучими ветвями, название которому он не знал. На тонких ветках уже розовели нежные соцветия. Затем он увидел перед домом трёхколёсный велосипед весёлого красного цвета. Всё остальное вроде бы как прежде. Те же углы, те же блестящие окна и широкая входная дверь. Почему же всё это кажется ему чужим? Не слишком на тебя похоже, заметила Эйбра. Неужели? Совершенно не похоже. Как-то слишком заурядно. Нет, дом, конечно, большой и красивый, красивый, как модное пальто. Одна беда это пальто тебе не по размеру. По крайней мере, пока. Возможно, оно подойдёт тебе, если ты повяжешь шикарный галстук, наденешь итальянский костюм и возьмёшь в руки дипломат, когда станешь как тот адвокат, что заходит в кофейню, чтобы выпить чашку кофе по заоблачным ценам, одновременно отвечая на смэски. Но ты не адвокат. Она повернулась к нему. Что скажешь? Наверное, всё-таки я был таким, или же дорога, по которой я шёл, была такой, независимо от того, как сидело на мне пальто? А теперь? Теперь мне это пальто просто не нужно. Он пристально посмотрел ей в глаза. Когда дом несколько месяцев назад был наконец продан, я вздохнул с облегчением. Это было сродни тому, как если бы я сбросил с себя слишком тесную кожу. Ты поэтому захотела приехать сюда, чтобы я тебе в этом признался? Это, так сказать, дополнительный бонус. В первую очередь мне хотелось удовлетворить лебопытство. Когда-то у меня самой было примерно такое же пальто, и я с радостью её отдала его тому, кому оно пришлось впору. Хватит разговоров, поедем проедем в Мюнхер. Ещё один знакомый маршрут от одного домика к другому. По мере того, как Блэк Бэй оставался позади, казалось, будто с плеч его сползает тяжкий груз, не отдавая отчёта в собственных действиях или остановился перед цветочным магазином. «Не хочу приходить с пустыми руками». «Вот это я понимаю вкус», — улыбнулась Эйбра и вместе с ним вышла из машины. «Как это я только не додумалась. Можно было бы что-то привезти из Виски Бич. Эстер было бы приятно». «Ничего, в следующий раз». «Хорошо, в следующий раз», — согласилась она, улыбнулась и вошла вслед за ним в магазин. Выбор букета Ебра доверила ему, а сама отошла в сторонку. Интересно, что он выберет и как быстро? Лишь бы не розы, какими бы красивыми те ни были, слишком стандартно, слишком обычно. Ей было приятно видеть, когда он остановил свой выбор на синих ирисах, к которым добавил несколько розовых лилий. Великолепно, смело и по-весеннему. В духе Эстер. Хочу, чтобы она уже к концу лета вернулась домой. Пока продавщица заворачивала букет, Ебра положила голову Елены на плечо. Я тоже Рада была видеть вас, мистер Лэндон, сказала продавщица, протягивая ли ручку, чтобы он подписал чек. Передавайте от меня привет вашим родным. Непременно передам. Чему ты так удивляешься? спросила Эйбра, когда они направились к выходу. Лично я больше привыкла к тому, что люди, которых я знала в моей прошлой жизни, притворялись, будто не замечают меня, а то и вовсе демонстративно отходили прочь. Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. Но не все же такие козлы, улыбнулась она, и они вышли из магазина. Рядом с машиной стоял вольф. На какой-то миг настоящее прошлое слились и стали неотделимы друг от друга. "Симпатичный букет", произнёс полицейский. "И главное, в нём нет ничего противозаконного", весело добавила Эйбра. "Если вам интересно, внутри есть ещё много других цветов". "Что привело вас в Бостон, хотел бы я знать", спросил вольф, не спуская глаз с Элли. "Дело", ответил тот и шагнул мимо вольфа, чтобы открыть Эйбре дверцу машины. Может, вы заодно объясните мне, что привело вас в офис Донкана и зачем вам понадобилось задавать там вопросы? Ничего противозаконного, ответил Элли и, чтобы освободить руки, вручил букет Эйбре. Некоторые люди имеют привычку возвращаться на место преступления, а некоторые только тем и занимаются, что изо всех сил лупят дохлую лошадь. У вас ещё есть ко мне какие-то вопросы, детектив? Хочу предупредить, что я как копал, так и буду копать. Ваша лошадь ещё не зарыта. Довольно. Возмущённо крикнула Эйбра и сынов в букет на зателе принялась что-то искать в сумочке. Чуть с не забыла. Постойте, взгляните, это тот, кто вломился в Блавхаус. Эйбра. Нет, она шагнула к Эли. Довольно. Это тот самый человек, которого я тем вечером видела в баре, тот самый, который схватил меня, когда я пришла в Блавхаус. Это он убил Дункана Кирби, которого вы знали. Это он, прежде чем позвонить вам, подбросил в мой дом пистолет. И если бы вы, наконец, задумались, то спросили бы себя, зачем Джастину Зюскинду понадобилось покупать дом в Виски-Бич? Зачем он нанял Дункана, а потом убил его? Может, он и не убивал Линдси, а там кто знает? Возможно, он знает нечто такое, потому что он преступник, так что станьте настоящим копом и сделайте что-нибудь. С этими словами она выхватила букет Уэлли. «Довольно», — повторила она и захлопнула дверь. «Ваша подружка с характером». «Вы слишком пережимаете детектив. Я собираюсь проведать мою бабушку, после чего вернусь в Вискибич. Я намерен жить так, как мне хочется. Вы же делаете то, что от вас требуется». С этими словами он сел в машину, пристегнулся ремнем безопасности и покатил прочь. «Извини». Эй брат кинулась на сиденье, и, чтобы успокоиться, на миг закрыла глаза. «Извини. Наверное, я все испортила». «Неправда. Ты просто его удивила. Этот набросок портрета Зёзкин достал полный и для меня...» для него неожиданностью. Не знаю, что он станет с этим делать, но ты застала его в расплох. Невелико утешения. Лично мне он не нравится и ничто из того, что он делает или не делает, не способно это изменить. А пока, она дважды глубоко вдохнула. Нужно очистить воздух и просветлить сознание. Не хочу, чтобы Эстер увидела меня расстроенной. Я скорее сказал бы злой. Это одно и то же, лишь когда речь идёт о тебе. Эй бро задумылась над его словами. Элли тем временем сурнулась за последний угол и покатил к дому на Бикон Хилл. А вот это уже в духе Элли, подумала она. Наверное, потому что дом источал историю нескольких поколений его семьи. Ей нравилось это ощущение, как и сами линии этого дома, как окружающий пейзаж, который теперь окрасился первыми весенними цветами. Когда они подошли к двери, она снова вручила ему букет. Ты образцовый внук. И они вместе вошли к Эстер. Они застали её в гостиной с карандашом и блокнотом в руках. Рядом с ней стоял стакан с холодным чаем и тарелка печенья. Отложив в сторону блокнот и карандаш, она протянула к нему обе руки. Только вас мне не хватало для полного счастья. У тебя усталый вид, сказала Эля. Но то у меня есть причина. Я только что закончила ежедневную физическую терапию. Вы опоздали на встречу с маркизом Досадом. Если тебе это слишком тяжело, нам, наверное, следует Прекрати, отмахнулась Эстер. Джим просто прелесть. У него такое оригинальное чувство юмора, что от него можно ждать любых сюрпризов. Он знает, что я могу, а чего нет, и никогда не перегибает палку. Да, я устала, но это хорошая усталость. Сейчас, когда я вижу вас и эти прекрасные цветы, я вообще ожила. Я думала, что мне придётся вмешаться, указать или в нужном направлении, но, как оказалось, у него превосходный вкус. Цветы прекрасные. Может, их стоит отнести вниз, к Кармель и поставить их в вазу? Спасибо. Вы уже обедали? Мы можем втроём спуститься вниз. Эли, дай мне руку. Неужели ты не можешь хотя бы разок посидеть спокойно? С этими словами Эли сел, как бы подавая пример. Мы пойдём вниз лишь после того, как ты отдохнёшь от своего маркиза до сада. Эли кивнул Эйбру, после чего повернулся к Эстер, которая уже взяла в руки букет. Не надо через всю труждать себя. Ты забыл, с кем имеешь дело? Если себя не утруждать, то ничего не добьёшься. Я рада, что ты приехал ко мне, рада, что привёз с собой Эйбру. А в наши дни приехать в Бостон не проблема. Мы с тобой на пути к исцелению. Ты и я. Я не слишком утруждал себя в самые первые дни. Я тоже. Поначалу нам всем нужен кто-то, кто возьмёт нас на буксир. Я улыбнулся. Как я тебя люблю, бабуль. Ещё бы. Твоя мать вернётся часа через 2, а вот отец не раньше 6. Может, дождёшься хотя бы мать? Мы так и хотели. Потом поедем к тебе. Теперь у меня есть собака, которая охраняет мой дом. Забота о доме пошла тебе на пользу. За последние несколько месяцев мы с тобой проделали нелёгкий путь. Я думал, что уже тебя потерял. Мы все так думали. Ещё я думал, что потерял самого себя. И тем не менее, вот они мы. Скажи, как поживает твоя книга? Продвигается очень даже неплохо. В иные дни движется лучше, в другие дни выходит одно дерьмо. Но независимо от того, хорошо или плохо идёт работа, я постоянно спрашиваю себя, почему я так долго тянул с этим делом. У тебя был талант к правоведению, Элли. Жаль, что ты не сделал юриспуденцию своим хобби. так сказать, подработкой, а писательский труд главной профессией. Но ничего, это ещё не поздно исправить. Пожалуй, ты права. Мы все знаем, что польза от меня в семейном бизнесе никакой, не то что Тришша. Вот кто пошёл по стопам отца. Да, ей просто нет равных. Это точно. И хотя это не для меня, я тоже кое-чему научился, ближе узнал историю нашей семьи, так сказать, припал к корням и истокам. Глаза Эстер лучились одобрением. Смотрю, ты славно поработала в библиотеке Блавкауса. Да, я теперь знаю, что бабуля моего деда нелегально гнала в Ирландию. Что было-то было. На было. жаль, что я не узнала её лучше. Мне запомнилась лишь вспыльчивая, прямо ирландка, скажу честно, я её побаивалась. Да, судя по твоим словам, это была особа с характером, и ещё с каким. Но твой дед её обожал. Да, я видел фотографии. Красотка, что и говорить. Кстати, когда я рылся в бумагах, то нашёл и другие фото. Но корни фирмы Лендон Виски уходят глубже, ещё ко временам революции. Да, азартные игроки и бизнесмены, одного поля ягоды, их роднит стремление к новому, готовность идти на риск ради выгоды, ставить на карту последний цент. И ещё понимание того, что всегда найдутся любители пропустить стаканчик хорошего виски. Конечно, помогла война, тем более такая кровопролитная, как та. Виски было нужно солдатам, виски нужно было раненым, в некотором смысле. Наше ферма родилась в борьбе против тирании, в борьбе за свободу. Слышу слова истины и Янки. Вернулась я и бронился в озот цветами. Букет смотрелся потрясающе. Сразу чувствовалась её умелая рука. Они просто восхитительны. Я рад. Скажи, где мне их поставить? Здесь или в твоей спальне? спросила Нойстер. Здесь. Слава богу, что теперь я провожу больше времени в гостиной, а не лёжа в постели. Кстати, раз сейбра вернулась, почему бы не обсудить то, что нам всем хочется знать? Ты считаешь себя проницательной? спросила Эли. А какая я по-твоему? Эли кивнула, расплылась в улыбке. Мы все ходим вокруг да около того, что я действительно хотел бы знать. Лично я склонен думать, что история дома, история нашей фирмы каким-то образом со всем этим связана, чего я пока не понял, как и почему. Наверное, нам стоит совершить прыжок на пару столетий вперёд. Я не вижу его лица. Эстер сжала лежавшую на коленях руку в кулак. Изумруд, который она носила на правой руке, тотчас вспыхнул огнём. Чего я только не перепробовала, даже медитацию. И образ знает, что я небольшой мастер по этой части. Всё, что я вижу или вернее, помню, это лишь тени, какое-то движение, расплывчатый человеческий силуэт. Помню, как я проснулась, потому что услышала какие-то звуки, затем убедила себя, что мне лишь послышалось. Теперь-то я точно знаю, что не послышалось. Помню, что поднялась с кровати, что спустилась по лестнице вниз, затем это движение, этот силуэт, понимание того, что нужно скорее вниз и бежать. Вот всё. Больше ничего не помню. Не переживай, успокоил Гевелия. Было темно, ты по тому лишь не помнишь лицо, потому что ты его не видела или плохо рассмотрела. Лучше скажи, какие звуки ты слышала? Их я помню лучше, или мне так кажется. Я подумала, что мне лишь почудилось или что-то в этом роде. Сначала какой-то шорох, и я решила, что, наверное, это белки в домоходе. Когда-то давно у нас и вправду в домоходе поселились белки, но позже мы поставили решётки. Затем поскрипывание, и я, толком не проснувшись, подумала: Кто это там наверху? Затем, полностью пробудившись, пришла к выводу, что эти звуки плод моего воображения. А так как не смогла снова уснуть, то решила спуститься вниз и сделать себе чай. "А запахи?" спросила Эйбра. "Пожалуй, да, пыли и пота". Эстер закрыла глаз. "Странно, что я раньше про них не думала, пока ты меня не спросила. Если он спустился вниз с третьего этажа, есть ли там что-то такое, что он мог по-твоему там искать?" Мистер покачала головой. Большая часть того, что там хранится, — это сантименты и история, то, в чём больше нет ежедневной необходимости, хотя есть среди этого и красивые вещи — одежда, журналы, старые домовые книги, фотографии. Я почти всё из этого пересмотрел. Я планировала в один прекрасный день пригласить пару экспертов, составить каталог и в конечном итоге устроить музей Виски-Бич. Какая замечательная идея! Эйбра просто расцвела. Ты никогда не говорила мне об этом? Ну, это пока только планы. «Дмовые книги», — задумчиво произнёс Элли. «Да, да, а также бухгалтерские. Дневники, списки гостей, копии приглашений. Я давно их не перебирала и не просматривала. Ни по отдельности, ни всё вместе. Времена меняются, меняются вещи. После того, как дети выпорхнули из родного гнезда, нам с твоим дедом уже не нужно было много прислуги, поэтому мы стали использовать третий этаж в качестве хранилища старых вещей. Я год-два пыталась там наверху держать мольберт и краски, К тому времени, когда умер мой муж, у меня оставались только Берти и Эдна. Ты и Элли. Наверное, помнишь их. Как же? Помню. Когда они отошли от дел, я не решилась взять в дом кого-то еще. У меня остался лишь дом и я сама. Думаю, таинственного незнакомца привело на третий этаж любопытство, или же он надеялся там что-то найти. Скажи, есть там что-то такое, что относится ко времени кораблекрушения Калипсо? «Должно быть, есть. Лэндону всегда отличала склонность хранить любое старье. Самые ценные экспонаты тех времен, да и не только тех, расставлены по всему дому. Но на третьем этаже наверняка еще что-то остается из менее ценного». Сказав эти слова, Эстерна хмурила брови и задумалась. «Наверное, зря я махнула рукой на третий этаж. Перестала туда заглядывать, убедила себя, что в один прекрасный день найму специалистов. Он наверняка решил, что там есть карты, что, на мой взгляд, великая глупость». Знаем мы, где закопан пресловутый клад, разве мы его не откопали бы много лет назад? Неужели он надеялся найти дневник из тех, что вела Виолетта в Лондон? Но если верить истории, после того, как брат Виолетты убил её любовника, она уничтожила свои дневники, его любовные письма и всё такое прочее, если они, конечно, существовали. Потому что если бы существовали и сохранились, то я бы наверняка о них слышала или даже когда-нибудь наткнулась бы на них. «Понял. Скажи, а не было никаких звонков, визитов или расспросов? Вдруг к тебе кто-то приходил и спрашивал про старинные вещи в доме или даже просил их показать под тем предлогом, что, мол, пишет книгу?» «Боже мой, Элли, да я со счета сбилась. Главная причина, почему я решилась таки нанять Эйбру, состояла в том, чтобы было кому отвечать на все эти визиты и расспросы. Ничего запоминающегося не было?» «Боюсь, что нет. По крайней мере, сходу вспомнить ничего не могу. Скажи мне, если что-то вспомнится». Пожалуй, на сегодня с неё хватит, подумала Элли. Сегодня она даже какая-то бледная. Что у нас на обед? Надо спуститься вниз и выяснить. Элли помог ей подняться, однако, как только он попробовал поднять её на руки, она оттолкнула его. Не надо меня никуда нести. Меня прекрасно выручает трость. Возможно, просто мне нравится изображать Аретта батлера. Он не таскал свою бабушку вниз по лестнице к обеденному столу, сказала Эстер, когда Элли подхватил её на руки. Куда бы он делся? Эйбра тем временем несла трость. Глядя, как бережно Элли несет Эстера вниз по ступенькам, она, наконец, поняла, почему влюбилась в него.